Принц внезапно замолчал, и щеки его вспыхнули, как будто он сказал что-то не подумал. Он заключил еще тише. «Сила, как язык, мальчик, мне не нужно кричать на тебя, чтобы дать тебе понять, чего я хочу. Я могу вежливо спросить или намекнуть или передать мое желание кивком и улыбкой. Я могу проникнуть в сознание человека и заставить его думать, что он доставил мне удовольствие по собственному желанию. Но все это недоступно Галену, и когда он пользуется силой, и когда он учит владению ей. Он идет на пролом, чтобы пробиться внутрь. Лишение и боль – один из способов ослабить защиту человека. Это единственный путь, в который верит Гален Но Солисити использовала хитрость Она заставляла меня смотреть на воздушного змея Или на пыль, парящую в солнечном луче Сосредоточившись на этом, как будто в мире больше ничего не существует И внезапно она оказывалась в моем сознании, со мной. Я чувствовал ее улыбку и слышал ее похвалу у себя в сердце. Она научила меня, что быть открытым — это всего лишь не быть закрытым. А войти в сознание другого человека можно при помощи желания выйти из собственного. Понимаешь, мальчик? Кое-что... Уклончиво ответил я Кое-что Он вздохнул Я мог бы научить тебя силе Если бы у меня было время У меня его нет Но скажи мне вот что До испытания Тебе хорошо давались уроки? Нет, у меня никогда не было никаких способностей Подождите Неправда Что я говорю? Что я думал? Хотя я сидел Я внезапно покачнулся Голова моя стукнулась О ручку кресла Верити Он протянул руку и поддержал меня По-видимому я действовал Слишком быстро Теперь успокойся, мальчик Кто-то сбил тебя с толку Так же, как я поступаю С капитанами и рулевыми Красных кораблей Убеждаю их, что они уже проверили курсы, и все в порядке, когда на самом деле они правят к сильному течению. Убеждаю их, что они уже миновали ориентир, которого еще не видели. А кто-то убедил тебя, что ты не можешь владеть силой. «Гален», — уверенно сказал я. «Я почти наверняка знал, в какое мгновение это произошло». Он вломился в меня в тот день, и с тех пор все стало по-другому. Я жил в тумане все эти месяцы. Возможно. Хотя, если бы ты хоть немного проник в него, я уверен, ты увидел бы, что с ним сделал Чивол. До того, как Чив превратил его в диванную собачку, он всем сердцем ненавидел твоего отца. То, что случилось потом, нам самим не понравилось». Мы бы все исправили, если бы придумали, как сделать так, чтобы Солисити ничего не узнала. Но сила Чива была велика, а мы были всего лишь мальчишки. И Чив был очень зол на Галена. Из-за какой-то его насмешки надо мной. Даже когда Чивл не был рассержен, попасть под его силу было все равно, что угодить под копыта лошади или свалиться в бурную реку, это скорее». Он быстро дотягивался до тебя и налетал на тебя, вбивал, что ему нужно, и исчезал. Веритий снова замолчал и протянул руку, чтобы открыть тарелку с супом. «Я всегда считал, что ты все это знаешь, хотя будь я проклят, если у тебя была какая-то возможность узнать, кто бы мог сказать тебе». Я вцепился в одну его фразу. «Вы могли бы научить меня силе». Если бы у меня было время Очень много времени Ты очень похож на нас с Чивом Какими мы были, когда учились Неуверенный В тебе много энергии, но ты совершенно не представляешь, как справиться с нею А Гален. Он испугал тебя, я думаю «У тебя есть стены, сквозь которые не могу проникнуть даже я, моя сила велика. Ты должен научиться отбрасывать их. Это трудно. Но я мог бы научить тебя, да? Если бы и у тебя, и у меня был бы год времени и больше никаких дел». Он отодвинул суп в сторону. «Однако у нас его нет».